Глава пятая. Почувствовала аромат его сигарет и, не оборачиваясь, рванула с места. Плевать, что, возможно, это выглядело странно. Первой мыслью было бежать на дорогу. Вдруг удастся перебежать ее, пока поток машин не такой плотный, а там уже участок и... Ноги ступили на серый тротуар, но меня тут же дернули за шкирку, спасая из-под колес белого внедорожника. «Совсем с катушек слетела!» Кремлев орал на меня, пытаясь удержать, а я билась, царапала его, пинала, стремясь высвободиться из железной хватки. «Перекрати, Лера!» Он в последний раз встряхнул меня, и я почувствовала себя котенком в лапах хищника. Мои удары для него ничто. «Это ты! Ты забрал его! Я ненавижу тебя!» Прохожие оборачивались на крик, а один мужчина хотел подойти, чтобы выяснить, в чем дело, но Кремлёв метнул в его сторону предостерегающий взгляд, и тот отступил. Тоже мне защитник. Зверь потащил меня к припаркованной у обочины машине, а я пыталась привлечь как можно больше внимания, но крик не успел сорваться с губ, мой рот туже зажали. Два шага, и меня швырнули на заднее сиденье, торопливо захлопнув дверь. Попыталась открыть дверцу, но сработал блок. «Нужно вернуться в участок и обо всем сообщить. Они схватят его и выяснят, куда он дел моего мальчика». Машина рванула с места, когда Кремлев сел за руль. «Выпусти меня! Люди видели, как ты похитил меня! Тебе не уйти, долбанный извращенец!» Руки крепче сжали руль, и Кремлев заставил меня замолчать одной гребанной фразой. «Ты хочешь увидеть сына?» Весь запал мигом испарился, и я обмякла на сиденье, впиваясь глазами в зеркало заднего вида. «Он у тебя?» Кремлев вернул мне полный ненависти взгляд и заговорил чеканья каждое слово. «Ты идиотка! Ты могла погибнуть под колесами! Ты совсем не соображаешь!» «Мой сын у тебя?» — не унималась я. Будь моя воля, я бы придушила этого типа, но была вероятность, что он знает, где Андрюша. И это охладило мой пыл. «Лучше молчи, пока я еще могу держать себя в руках». Он резко перестроился в правую полосу, а я затаила дыхание, глядя, как Кремлев подрезал чей-то седан. «Мне повезет, если останусь жива после этой поездки». Движения водителя были резкими. Он перестраивался, подрезая машину за машиной, отчего периодически звучали клаксоны возмущённых. Сотни вопросов готовы были сорваться с языка, но я боялась разозлить Кремлёва, поэтому помалкивала, страдая от этой ужасной неизвестности. Центр города я знала относительно хорошо, но когда привычный пейзаж сменился промзоной, я занервничала. Куда мы? Этот район был мне незнаком. Попыталась сориентироваться, но тщетно. «Пожалуйста, скажи, он у тебя?» Мольба в голосе не возымела действия. Кремлев упорно молчал, игнорируя мои вопросы. «Куда мы? Пожалуйста! Я должна знать, что с Андрюшей всё в порядке!» Игнор продолжался. И я не придумала ничего лучше, кроме как толкнуть в плечо это животное, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Взгляд синих глаз опалил меня ненавистью в отражении зеркала, и тишину салона нарушил рык этого зверя. «Предпочитаешь ехать в багажнике?» Закусила губу, отворачиваясь к окну. «Он издевается снова. Я так и не узнаю, где мой сын. Почему все так сложно? Почему этот тип не может мучить кого-нибудь другого? Зачем ему я?» От этих мыслей на душе стало еще поганей. И я моргнула, стряхивая с глаз набежавшую влагу. Не успел Кремлев ворваться в мою жизнь, как снова все пошло наперекосяк. Когда пять лет назад я приняла решение порвать с ним, была на все сто права. Он всегда превращал мою жизнь в ад одним лишь щелчком пальцев. Сволочь! Не заметила, как, миновав черту города, мы оказались на пустынной трассе. А вот это уже не смешно — «Он что, везет меня в лес?» Хотела снова заговорить, но в памяти все еще были свежие воспоминания о его словах про багажник, поэтому продолжала молчать. Взгляд невольно прошелся по салону и зацепился за широкие плечи Кремлева. Еще один большой его минус – это привлекательная внешность. «Да, он как яркое, но ядовитое растение» красота которого направлена на то, чтобы убивать подошедших слишком близко бедняк. Стоит только расслабиться рядом с ним, тут же погибнешь от смертельного яда. Но, как бы там ни было, на свою жизнь мне плевать, лишь бы Андрюша был жив и здоров. Мой мальчик, как он там без меня? Мысленно снова и снова возвращалась к тому ларьку. Интересно, если бы я не выпускала его руки из своих пальцев? Этого бы не произошло, ведь тогда никто не смог бы выкрасть моего малыша, и я бы просто убила того, кто посмел коснуться ребенка. Но я сглупила. Нет, не так, это слишком мягко сказано. Дура. Машина свернула с трассы, и мы поехали по дороге, по обе стороны от которой простиралась лесополоса. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Рома вёл машину, но рука на руле была по-прежнему стиснута до побелевших костяшек. Со стороны он мог показаться безмятежным, но только тем, кто его не знает. Я же видела, как его плечи напряжены, а между бровей залегла морщинка. Острый взгляд голубых глаз прошиб до дрожи, и я торопливо отвернулась, мысленно ругая себя, что спалилась за разглядыванием. Высокие многовековые сосны стали реже, и мне удалось рассмотреть огромный дом, выделяющийся на фоне леса. Дорога уперлась в массивные ворота, которые начали открываться, когда Кремлев нажал кнопку брелока. Значит, закапывать он меня не планирует. Это обнадеживает, хотя, возможно, я рано радуюсь. «Выходи!» – короткий приказ, и я перевела взгляд на мужчину, открывшего мне дверь. Черная футболка джинсы. Не хватает только бензопилы и толстовки, чтобы сошел за серийного маньяка. Вероятно, ему показалось, что я слишком долго думаю, потому что он многозначительно вскинул брови и одним молниеносным движением выдернул меня из машины. Ударилась о его грудь, вскрикнув от боли, прострелившей запястье. И тут же отпрянула, почувствовав возникшее между нами напряжение. Резкий скачок пульса. Выброс адреналина, заставивший кровь вскипеть, а дыхание сбиться. «Мой сын!» Все так же, глядя в глаза зверю, выдавила фразу. Он смотрел на меня как-то странно, слишком задумчиво. «Идем!» Рука на моем запястье разжалась, и Кремлев направился к дому, не оборачиваясь и не проверяя, иду ли я за ним. Он и так понимал, что пойду.